Глава шестидесятая Шалом Мажемель был весьма раздосадован, когда узнал, что его пленникам все же удалось ускользнуть практически из рук. Возникшая в зоне аномалий гравитационная вспышка раскидала корабли сопровождения и чуть было не разломила линкор пополам. Потом, как и предполагал первый заместитель, их видели возле одной из червячных дыр. Скорее всего, пленники хотели вернуться к себе домой во что бы то ни стало, но смогли убежать, несмотря на пущенный в погоню малый линкор. Сразу было видно, что эти из основной ветви неплохо ориентируются в аномалиях. После их окончательного исчезновения о них долго ничего не было слышно. Но, несмотря на поставленные заслоны, они все же добрались до пиратской столицы. Агент передал, что видел некоего Феникса, очень похожего по описанию. Агенту был передан приказ всеми возможными способами ликвидировать объект. Но тот исчез через несколько дней. «Где последние оперативные сводки?» Раздраженно стукнув по клавише коммутатора, прошипел Мажемель. «Прошу прощения, сэр. Сейчас же будут». Пролепетала секретарша, посмотрев на часы. Она должна была нести их только через час, но, видимо, шеф был совсем уж в плохом настроении. Дверь открылась, и в кабинет влетела секретарша, которая даже бегая умудрялась не терять своей грациозности. «Прости, Лили!» – смягчился Мажемель, увидев ее длинные ноги. «Ничего, сэр. Вот то, что вы просили. «Спасибо». Шалом принял папку с кипой бумаг». «Можешь идти». Мажемель приступил к работе, едва за дверью скрылась туго обтянутая меньюбка и упругая попка Лили. Чёрт, о чём я думаю?» – подумал он, приходя в себя от стука закрывшейся двери. «Мне тут голову на каждом совещании грозятся открутить из-за этих проклятых беглецов, а я думаю о заднице своей секретарши». Раскрыв папку, он быстро разворошил все документы, подавляя в себе с невероятной силой вспыхнувшее возбуждение, заставляющее его чувствовать себя некомфортно, и выискивая только одну закладку под шифром ОВФ. В этом пакете документов было все о капитане Фениксе Старке, командире флибустьеров из основной ветви. «А вот и ты!» – прошептал Мажемель. На этот раз здесь была целая экипа фотографий объекта и его людей в самодельной броне и оружием в руках, в том числе и тех, что сбежали вместе с ним. Фотографии плохого качества, сделанные следящими камерами, были снабжены докладной запиской. Из нее следовало, что объект F стал пиратским капитаном мугнаного судна, переименованного в Пиранью, и сам принимает участие в обордажах. Пиранья, так назывался их обордажный шаттл, вспомнил Шалом. Что ж, он последователен. Кроме того, было сказано, что объект F примкнул к другому пиратскому капитану по прозвищу Калун. Фотография прилагалась. Здоровяк. «Но недолго тебе жить осталось», — вдруг подумал Шалом и сам удивился этой мысли. «О чём это я?» «Сэр», — раздался голос из коммутатора. «Что, Лили?» «К вам генерал Ремплинг. Пропустить?» «Пропускай». «Хорошо, сэр». «А ну что, кокетничает со мной?» — подумал Шалом, анализируя тон секретарши и чувствуя, как внизу снова становится тесно. «Проклятие!» Он мучился этим вопросом до тех пор, пока в кабинет не вломился генерал. «Здравствуйте, сэр!» «Садись!» «В последнее время ты ко мне зачастил, мой друг!» «На тебя в управлении не смотрят Коса. «Они и не знают, что я к вам!» – хохотнул генерал. «Они думают, что я к любовнице!» «Опять об этом!» Не заметив некоторой иронии в словах генерала, подумал шалом. Воображение нарисовало ему Лиле в одном кружевном белье. В сознании протиснулась непрофессиональная мыслишка просто трахнуть секретаршу, когда она войдет в следующий раз с кофе на подносе. «Хм, похвально! Ну так зачем ты пришел?» «Сказать, что наш обект замечен совсем уж в преступных деяниях?» «Я знаю». С этими словами Мажемель бросил через стол кипу фотографий. «Орудует с неким колуном». «Ваша информация не первой свежести, сэр». Не удержался генерал Ремблинг и подколол первого заместителя директора КАИКа. «Что ты хочешь сказать?» Насупился шалом. «Колун давно уже троп». Мажемель улыбнулся, вспомнив свою мысль про колуна. «Продолжай». «И теперь всем заправляет этот самый Феникс. Теперь у него аж три корабля в подчинении, и что-то говорит мне, что на этом он не остановится». «Кому-то придется сделать нагоня за предоставление устаревшей информации. Какой-то генерал от полиции знает больше КАИКа», – подумал Мажемель. «Но генерал прав. Этот Феникс не остановится». «Значит, его нужно остановить». «Что, сэр?» Мажемель чуть вздрогнул и понял, что думает вслух. что это я уже совсем расклеился». — подумал Шолом и повторил. — Значит, его нужно остановить. — Каким образом? — Что у нас там, мало агентов, что ли? — Не знаю, как у вас, сэр, но у меня там их раз-два обчелся. — Я также думаю, что и ваши агенты не слишком пригодны для проведения ликвидационных работ. Это просто сборщики информации, но у меня есть одна идейка. — Какая? — Пусть его уберет другой пират. — Хм, а это мысль, мой дорогой друг. — И у вас есть кандидаты? — Целых два. — «Подробнее!» «Недавно наши оборотни взяли двух пиратов. Вот у меня как раз с собой информация о них!» Генерал протянул Мажемелю папку. Тот быстро посмотрел информацию. Один пират, некий капитан Тамагавк, орудовал в составе двух кораблей, но второму судну удалось уйти. Второй был волком-одиночкой. «Думаю, лучше использовать дедова Моргана!» Наконец высказался Шалом. «Второй кандидат слишком сильно засвечен». «Согласен с вами, сэр. Но с ним придется хорошо поработать». «Доставь его ко мне. Я сам с ним поговорю». «Как скажете, сэр», — улыбнулся генерал Рэмплинг своим мыслям. Разговоры с Кайка еще никому не прибавляли здоровья.